веселый бог работы был дежур муз поэта мать скульптора эрнст неизвестный мастер вернувшийся с того света часть первая. когда показали ребенка она заплакала носику малыша был свернут на бок в буквальном смысле слова лежал на щечке а если такое останется это потому что я спала на животе не оставляла в покое врачей покуда я сердобольная медсестра не присовеовал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 Но у них в семье были долгожители. Например, та старая родственница, которая ее водили в гости еще на Украине, спрашивали, если бабушка старше тебя на сто лет, а тебе пять, посчитай, сколько исполняется бабушке. А она бойко отвечала, сто пять, и не удивлялась, как будто так и должно быть, чтобы дольше века длилась жизнь. Сейчас, убаюкивая малыша, она смотрела в окно Свердловской квартиры и вспоминала другой свой любимый город, Ленинград.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 памятник освобожденному труду, в некотором смысле родной внук императору-освободителю, но среди горожан новую статую прозвали Беззатей, Ванька Голой. А ведь прекрасная была статуя, выразительная, полное своеобразие. Всего лишь часть грандиозного замысла освобожденный труд представлял одного из сбросивших в цепи рабов, которые должны были окружать фигуру Карла Маркса. Выдающийся скульптор...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 Она целует нежный лобик ребёнка, ничего не зная про эрзию и деревья проклятия. Близкие люди так легко становятся в те годы далёкими. Быстрее, чем дерево превращалось в скульптуру. Сегодня вы друзья, а завтра наступит ещё очень нескоро. Хорошо, что есть вещи, которые невозможно отменить. Например, железная дорога. Если уж её построили, будьте уверены, всегда найдётся тот, кто купит билет».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 Я, золушка несочинённая, жду принца, как золушки из книг, но у тех глаза подведённые мои расцветают в миг Я в улицах строгих затерялась, отбиваю каблуками гранит. Одна я живая осталась, мёртвые брюгия печально спит. На туманных и невских просторах, зачарованный сам собой, этот спящий имперский город стал отныне моей судьбой». и в следующем номере увидела свое сочинение в газете, да еще с иллюстрацией, с припиской, мелкими буквами. «Автор, зайди в редакцию». Вот кто я, автор. В редакции поджидали колес Болоцкий, дружба с ним, прогулки по Каменно-Островскому проспекту, морковный чай и каша из турнепса, что-то вроде ухаживаний. Той зимой впервые услышала от Заболоцкого слова, которые сегодня знает каждый. «Душа обязана трудиться, и день, и ночь».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 И тут за окном неожиданно появился Свердловский вокзал.